Темницу не меняли так же, как не меняют мертвецам гробы. Харткванон все еще сидел в Читэмской тюрьме. Оставалось только взять его оттуда. Его перевезли из Читэма в Лондон. Одновременно навели справки Швейцарии. Все факты полностью подтвердились. В соответствующих учреждениях в Лазани и Веве нашли брачное свидетельство лорда Линнея, относящееся к периоду его изгнания,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 Блэкстоном в обязательное правило при производстве дел Верховной канцелярии и государственных дел, а также при осмотрении вопросов, именовавшихся в ту пору сенаторскими. Надпись «Джусси Реджис» и подпись «Джеффрис» были признаны подлинными. Для того, кто изучал патологический характер королевских прихотей, именовавшихся соизволением его или ее величества, это «Джусси Реджис» не представляет ничего удивительного. Почему Иаков II, которому, казалось бы, следовало скрывать подобные деяния, запечатлел их в документах, рискуя даже повредить успеху предприятия? Ведь это цинизм, высокомерное презрение ко всему на свете. А, вы думаете, что только непотребные женщины бывают бесстыдны? Государственная политика тоже не отличается стыдливостью. Желает, чтобы его видели впереди».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 Иаков II жизнерадостен. Это не мешало ему быть жестоким. Иаков II был тигр добродушный, но, подобно Филиппу, спокойно относился к своим преступлениям. Он был извергом милостью Божией. Потому-то ему ничего не приходилось скрывать и затушевывать. Его убийства находили себе оправдание в его божественном праве. Он тоже готов был оставить после себя семанкасские архивы,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 В Вене был даже особый советник уха в звании советника двора. Эта почетная должность, учрежденная во времена королингов, соответствовала наушнику старинных пилатинских артий, лицу, близкому к императору, имевшему право нашептывать ему на ухо. Вильям Коупер, канцлер Англии, пользовавшийся доверием королевы на том основании, что был близорук, как она, собственно, если не больше,